Дюк явно не ожидал увидеть на пороге комнаты меня. К тому же, в 5:00 утра. Он стоял в чёрных шёлковых брюках и и всё, босиком, с голым торсом. Не думала прежде, что Дюк столько времени уделяет физической подготовке. Кубики пресса, резко очерченные линии мышц на груди. Я даже залюбовалась. А ты пришла пялиться на мою грудь? Ну тогда уж и свою покажи. Чего? Возмутилась я, отталкивая фотографа и проходя внутрь. Спросония, а всё такой же шутник. А если бы я был не один, когда бы не зевал так, что гланды видно. Ну прости, что сломала твой сон. Но мне больше некуда пойти. В твоём номере, по топ, по имени Райан, всплеснула руками и стянув себе парик, плюхнулась на диван. Но Мердюка был не в пример скромнее, да в разы скромнее. Маленькая гостиная с диванчиком, двумя креслами и журнальным столиком, и две двери, одна, видимо, в спальню, другая в ванную комнату. — Об интерьере даже сказать нечего, скромнее скромного. Можно я у тебя останусь? — Конечно! Он облокотился о косяк и еще раз зевнув, пожал плечами. — Либо диван, либо со мной в кровати. Я переезжать не хочу. Выбираю кровать. Раздался звук СМСки. Достал айфон и закатил глаза. Раен, Лира, возвращайся. Мы закончили. Я облагодарю, но мы только начали. Я уже и забыла, насколько приятно в объятиях мужчины. А какой у дюка торс, глаз не отвести. Неспокойных снов. Раин, не лги, у тебя глаза карие, когда врёшь. Точно, забыла надеть линзы. Неужели заметил в тусклом свете коридорных торшёров? Я у тебя галлюцинации от передозировки женщин. И тебе фото выслать. Написала и перевела взгляд на дюка. Точнее, место, где он был, ну, его там не оказалось. А ты же не станешь фотографировать мой торс, раздалось над самомухом. Ты что, мою переписку читаешь? Так вы обо мне переписываетесь? Я не дам тебе фоткать мой торс. Дюк, ну правда, ну что тебе стоит? Лира, если он тебе так нравится, приди к нему, настоящий Лиры Элисон. Поговорите, как взрослые люди. Без этих париков и линз к чему весь этот маскарад? Ты видишь взрослого человека в лице Райна, и я вижу двух детей. Ну, хотя бы ты, а 30, перестала свою симпатию, и отбросила телефон и потёрла лицо руками. Мне и самой надоело играть в эти игры. Я была уверена, что до конца турне точно не смогу поддерживать образ джази. Сначала это было прикрытием, потом шуткой, даже с желанием насолить, повредничать, сломать стереотипы этого занущего типа. А теперь... Теперь-то что? Не знаю. Устала выдохнула я. Просто не могу остановиться. «Я понял. Теперь ты боишься». Подняла недоуменный взгляд, но друг не дал себя перебить. Боишься, боишься. Тебя не пугает, что он отвергнет джази? Она не в его вкусе, это заранее известно. Но если он отвергнет лиру Элисон, которая соответствует всем требованиям, это разобьёт твоё сердце. Было ли справедливым предположение дюка? Не знаю. Но возражать или бунтовать против него не было сил. Возможно, он в чём-то и прав. Однако само предположение, что мне может понравиться мужчина, полностью выбивающийся из представления идеального спутника жизни, выбивало почву из-под ног. Но за что так со мной поступает судьба? И не его ли, звёздного блондина, принесла мне упавшая звезда? Впрочем, я нашла объяснение своему поведению и выложила его другу. Дело не в этом. Я прошла по ссылке, что ты скинул. Блогеры не очень-то меня любят. «Да и фанаты Райана тоже. Представь, что будет, появись я в своем истинном облике». Фотограф поднял брови и поджал губы, соглашаясь, что будет тот еще скандал. «Вот именно, меня попросту в порошок сотрут, мол, делаю все, из кожи вон лезу, лишь бы привлечь внимание Макнамары». Даже отважилась на смену внешности и имиджа. Никто и разбираться не станет, что настоящая я. Это кареглазая блондинка с хорошей фигурой, а не голубоглазая черноволосая моль в бесформенных халатиках. Я немало постаралась в своё время, чтобы в сеть не проникло ни одной моей фотографии. Одни судебные запреты и право на забвение чего только стоит. Но ты можешь двигаться постепенно, предложил друг, присаживаясь рядом на диван и обнимая меня. Завтра надень что-нибудь привлекательное, что-нибудь из нарядов джази. Затем начни краситься, избавься от линз, а концу турное и парик снимешь. Так ты станешь самой собой. Я задумалась. Но все же хорошо, что Линси отправила со мной дюка. Или Райн пригласил его. Да неважно. Хорошо, что я не одна. Ну, что бы я делала без поддержки и мудрого совета? Решила, что так и поступлю. Уже когда мы устраивались в кровати, друг обрадовал: "А ты знаешь, куда мы завтра летим?" "И куда?" "В лето. Следующая остановка и станет Испания. Завтра вечером концерт, а послезавтра выходной, целый день. А это значит, это значит, что надо завтра утром купить купальник и сарафаны. А я как-то не подготовилась. В ладуше вилась и пожелав Дюку добрых снов, уснула. Ох, что за сладкие сны мне снились! Не думала, что мой отпуск действительно состоится, и я побываю в Испании, пусть и не на неделю, на пару дней, но зато бесплатно и в хорошей компании. Это я про фотографа, разумеется. Попрошу Дюка сделать фотосессию, чтобы было что вспомнить. Настроение впервые за всё время стало прекрасным. Проснулась рано, на часах едва больше шести, несмотря на короткий сон, чувствовала себя относительно бодрей, хотя организм отчаянно требовал кофеина. Не стала будить дюка, причесала его расческой волосы, свои, настоящие, сделала высокий хвост, взяла вещи и прямо в халате, накинутом поверх брючной пижамы, поплелась обратно в номер, чтобы принять душ. И возможно доглядеть сон о солнечной Испании, в которую я кажусь уже через 2 часа полёта. Номер Дюка на первом этаже. По дороге к лифту услышала, как кто-то распевает и играет на фортепиано. Не сдержала любопытства и пошла на голос. Звуки доносились из небольшого зала для занятий. Я приоткрыла дверь и замерла. Все стены покрыты зеркалами, перед которыми станок для занятия классикой. В углу белый рояль, за которым сидела преподаватель. Я видела эту женщину на концерте Райана, высокая, худая, с длинными пальцами, сразу знала, в ней пианистку, но не думала, что она занимается с бэк-вокалистками. Именно они в халатах и пижамах, скрывая зевки в кулаках, распевались. Женщина перестала играть и посмотрела на меня через зеркало. Присоединяйтесь, дорогая, не стойте на пороге. Я сначала испугалась, а затем внутри всё опалило огнём от мифической возможности позаниматься с несомненно выдающимся педагогом. В том, что женщина была обязательно выдающимся педагогом, почему-то даже не сомневалась. Журналистское чутьё, тем не менее, страх и скромность пересилили. Прощ Дети, я не, дорогая, ты либо здесь, либо за дверью третьего не доно. Я посмотрела по сторонам. Девушки с любопытством меня разглядывали. Почему же педагог пригласила заниматься незнакомку? Странное дело. Тем не менее, я ухватилась за возможность и улыбнувшись прошла в зал. Положила вещи на лавочку рядом с вещами других девушек и встала вместе с ними. Что показательно, среди бэк-вокалисток не все были блондинками: две брюнетки, одна рыженькая и четыре светловолосых, но все высокие и меловидные. Занятие было продолжено. Многие упражнения мне были знакомы по прежним занятиям, часть оказались новыми и очень полезными. Тренировка дыхания давалась сложнее всего. Вообще правильное дыхание и его распределение моя основная проблема, с которой я усердно боролась. После распевки приступили к песням Райана и репетировали партии бэк-вокалисток. Я твердо поняла, что петь на задворках не мое, но неожиданной репетицией была крайне рада. В конце занятия преподаватель поинтересовалась. «Девочки, а где Ревека? Почему ее нет на репетиции?» Присутствующие тревожно переглянулись и мгновенно разбудили во мне журналиста. Она начала была одна, но осеклась. Тогда ее мысль продолжила рыжеволосая. Ну, вчера произошёл какой-то скандал в отеле с её номером, и она уехала из-за неподходящего номера. Удивилась преподаватель, складывая ноты в портфель: "Не похоже на неё, с таким талантом бросать шанс достичь профессиональных высот. Говорят, даже вещи не забрала". Поделилась ещё одна, сделав глоток воды: "Просто у неё что-то в семье случилось". "Я вас поняла. Значит, у нас появилась вакансия." И взгляд в мою сторону. Дорогая, ты же в команде Райана? Неуверенно кивнула. У тебя хорошие голосовые данные. Сегодня за 2 часа до концерта я жду тебя в зале для репетиций. Где он находится, сможешь узнать у администратора отеля, в котором мы остановимся. Прежде чем женщина ушла, я обратилась к ней с просьбой: а можно мне остаться, позаниматься немного? Преподаватель посмотрела на своих подопечных. Уже почти все покинули зал, и никто из них не планировал оставаться для дополнительных занятий. Зал оплачен еще на три часа. Пока он свободен, пользуйся. И не забывай следить за дыханием. Не выплескивай все на первый глаз, не помни о перспективе. Больше тренируй упражнения свечи. Спасибо. Улыбнулась доброму совету и неожиданному вниманию, и когда женщина вышла, расположилась за инструментом. Первое, о чём подумал это Ривека, девушка, выбывшая из турне в связи со странными обстоятельствами. Видимо, это та несчастная в номере, которую обнаружили вороны. Вчера я так устала и была эмоционально разбита, что забыла поискать в интернете информацию о метке, найденной на мёртвой птице. Решила, что после репетиции первым делом займусь именно этим. А сейчас следовало воспользоваться уникальной возможностью которая может больше никогда не представиться. Я впервые играла на рояле премиум класса. Известная фирма Steinway Sons славится по всему миру великолепным качеством и безупречным звучанием инструмента. Я получала удовольствие от льющейся со шёлковой мелодии ласкающей слух, сыграв одно из любимых произведений просто чтобы примериться к инструменту. решила похулиганить. Не так давно написала новую песню, но всё не представляла случая её отрепетировать. Как раз вариант для фортепиано, а тут такая удача к тому же. Вся эта история с Райном. Во время его концерта мне пришли слова, которые как раз идеально подходили под придуманную ранее мелодию. Слова, идущие от самого сердца моей души, слова, которые теряют смысл, если их произнести, но обретают плоть, если их про Петь. У меня получилась песня о том, что я многое пытаюсь сделать правильно: стать лучше, сильнее, больше работать, уделять время близким, но самое главное в жизни я никак не могу получить. У меня нет любви, а сердце холодно, как камень в ледяной ночи. Я словно бегу от самой себя, прячусь в раковине чуждых, отстранённых эмоций, словно наблюдаю своё отражение в осколках разбитых зеркал. А ну везде, абсолютно одинаково и везде безжизненное. Как мне изменить свою жизнь? Как изменить себя? Как отринуть страх, обрести крылья и взлететь? Я резко осеклась, а рояль издал неприличный для такого инструмента звук. Вот уже третий раз кряду в этом самом месте. Здесь нужно брать выше. Донеслось от двери. Я едва не свалилась с банкетки и в страхе обернулась. Это Был Райан, он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и наблюдал. Давно? Да, наверное. Вставил рассеянно после замешательства. Не узнал? Или делает вид? Улыбнулся, прошел и присел рядом со мной. Благо банкетка широкая, вмещала нас обоих. Можно? Я убрала пальцы с клавиш, позволяя мужчине выполнить задуманное. Удивительное дело, но он, нота в ноту, повторил то, что я только что играла. Невозможно запомнить едва услышанную мелодию досконально и воспроизвести её. И не только мелодию. Райн спел фразу, на которой у меня уже трижды стопорилась песня. И мой мир засияет красками вновь, а душа обретёт любовь. И он настолько умело взял нужную ноту, растянул её, раскрыл, поиграл и завершил. что я по-новому посмотрела на блондина, глазами в которых застыли хрусталики слез. Это был не избалованный ребенок, а профессионал, которым можно восхищаться. Не уверена, что у меня так получится. Протянула с сомнением, не в силах отвести от него взгляд. Здесь, сейчас, Райан не был похож на себя. На нем обычная льняная рубашка с закатанными рукавами, серые трикотажные брюки. Пшеничные пряди в беспорядке, лицо без грима и макияжа. Он был естественным, живым и непосредственным, настоящим. И с таким Райаном мне было приятно находиться рядом. Наши плечи касались друг друга, и это невинное касание странным образом волновало. «Я уже давно за тобой наблюдаю, все три раза. У тебя широкий диапазон. Ты берешь и более высокие ноты, но по какой-то причине в этой песне боишься». Боюсь. У основная ошибка Любови Певца это страх. А страх сидеть здесь. Он указал пальцем на весок. Действительно, все наши страхи в голове и только там. Как правило, то, чего мы боимся, иллюзорно и не существует в действительности. Во всяком случае, в пении это непреложная истина. Ты можешь. Нужно только забыть о страхе. Пробую. Я робко пробежалась по клавишам, но поняла, Что в присутствии Макнамара вовсе не могу петь. Ну, так не пойдёт, возразил он. Представь, что ты одна. Представь, того, о ком и для кого написана эта песня. Твой голос летел, потому что пела душа. Я нечасто восхищаюсь другими исполнителями, но ты удивительно поёшь. Спасибо, смутилась ещё больше. Знал бы он, что песня написана о нём и из-за него собралась, и мы попробовали спеть вместе. Раин без труда взял нужную ноту, а я даже не отважилась попытаться. Мы пробовали и пробовали. Несколько раз я даже взяла эту блассчастную высоту, но нота выходила слабой, рассыпалась на вершине, а выход из неё вообще не удавался. Страх, и только он мешает тебе раскрыться. Давай переключимся. Споём что-нибудь отвлечённое. Как тебе Лиана Эльрич Hello? Неудивительная композиция. "Лезая уметельная девушки", сказал и не дожидаясь реакции, пробежался по клавишам. Удивительное дело, он снова меня клеил, но настоящую меня. Но это так не было похоже на грубое приставание к лире в образе джаза, что комплимент не задел, не обидел и не оскорбил. Он тронул струны моей души, которые озарели её светлой музыкой влюблённости. В этот момент я поняла, что начинаю терять голову, а мужчина тем временем уже услаждал мой слух бархатистым голосом. Кивнул, давая знак, что теперь моя часть. Я закрыла глаза, чтобы окунуться в мелодию, в смысл слов и раствориться в настоящем мгновении, которое хотелось продлить на бесконечно долгое время. Наши голоса звучали гармонично, дополняли и раскрывали друг друга. На последних нотах мы замерли, понимая, что это был идеальный дуэт, даже несмотря на отсутствие предварительных репетиций. Я чутко следовала за голосом Райны, а он вёл нас и подстраивал мелодию под особенности нашего исполнения прямо на ходу. Когда музыка и голоса стихли, могла поклясться, наши сердца бились в унисон, и мы испытывали одинаковые эмоции счастье и восторг. Так всегда бывает после великолепной репетиции, во время которой удалось выполнить самые сложные упражнения. Но в этот раз пьянящий коктейль эмоций был дополнен чем-то, чего я прежде не испытывала. Я дрожала, как фортепианная струна на высокой ноте. Затуманенный взгляд Раяна опустился на мои губы и привёл в чувство: "Всё, мне пора", улыбнулась, оборвав натянувшуюся между нами нить напряжения. Но ноги вросли в пол, и я не могла даже сдвинуться с места. Как тебя зовут? Гладин, выпалила не задумываясь и не моргнув, вспомнив почему-то клода. Судя по выражению лица, блондина он тоже подумал о своём менеджере. Гладин? Вместо ответа я глупо хлопала глазами, пытаясь побороть разливающуюся внутри тоску от того, что собиралась сделать уйти. Это всё закончилось. 5 минут сказки и искренности, максимум, что я могла себе позволить. Впрочем, с Райном, да ещё в образе джази, я не надеялась даже на это. А своей привычной внешностью, разумеется, заинтересовала звёздного по весу. Мне стало невыносимо горько. Я почти возненавидела природу за то, какой она меня создала, и за то, что мужчины предпочитают душе женщины её внешность. Пока не передумала, встала, взяла вещи и выскочила из зала. Гладин донеслось вслед, но, как и в прошлый раз, Райн даже не попытался меня остановить. Я добралась до номера и первым делом кинулась в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Волосы растрёпаны, в раскрасневшихся глазах застыли слёзы, а на щеках нездоровый румянец. Умылась холодной водой, пытаясь при этом себя убедить, что непонятная реакция тела вызвана исключительностью момента. Красивая песня, великолепный партнёр, безукоризненный инструмент и игра на нем. К тому же воплощение мечты о карьере певицы настолько близко, что протяни руку, и все получится. Наверняка стоит сказать Райану о своей мечте, как на следующем концерте я уже буду петь с ним на одной сцене. Но я не могла, просто не могла. Приняла контрастный душ, заказала завтрак и села работать. Следовало выкинуть из головы лишние мысли, глупые мечты и надежды. Я никогда не соглашусь на сцену через постель. Даже если придется делить эту самую постель с красивым и богатым парнем. Лучше буду долгим и упорным трудом добиваться признания сама, чем плутать короткими, но такими кривыми дорожками». с делом проверила блог. Уже миллионы просмотров и сотни тысяч комментариев, в которых меня поносят на чём свет стоит. Впрочем, я начинала понимать, что имел в виду Клод. Обо мне говорили блогеры, писали интернет-издания, на моей почте десятки сообщений с просьбой дать интервью, а на телефоне пропущенные вызовы с неизвестных номеров. Наменался анекдот, и хочется и кольца подумал ёжик, залезая на кактус. А кактус в данном случае была я. Колица никому не нравится, на вид вообще невзрачное и непонятное нечто, но все хотят заполучить меня и моё мнение для продвижения своих статей и выпусков. Усмехнулась, сделала в блоге короткую запись о том, что ночью Макнамара едва не сорвал голос, поэтому если на следующем концерте будет хрипеть, можно поблагодарить фавориток. После этого решительно нажала на крестик в правом верхнем углу, иначе бы никогда не ушла из блога, и принялась изучать фотографию ворона. Поиск по картинке в Google не дал результатов. Я перерисовала пентаграмму в стандартной программе, прогнала её через приложение Поиск по картинке, но снова пустота. Элементы, которые имелись на искомом изображении, встречались в разных пентаграммах, но точного попадания не было. Вовремя вспомнила, что в университете, где преподаёт мама, имеется кафедра древности. Если где и могут пролить свет на происхождение странного символа и его связь с вороном, так это там. Возможно, они даже смогут объяснить отсутствие сердца у птицы. Отправила фотографии и пошла собираться. Решила, что для выхода в город не стану накладывать грим. Прогуляюсь в естественном облике. Лондон большой, И вероятность, что столкнусь с Райном, настолько мала, что выше шанс быть убитой молнией во время грозы.